Глава четырнадцатая. Весь день и следующую ночь в городе стреляли. канонада стояла знатно. Иногда она утихала, но вскоре начиналась с новой силой. Однако в пролетарский район никто не лез. Дважды Столбов отправлял своих ребят в разведку. В первый раз группу возглавлял Корсар. Второй раз Кирилл Уханов. Вернулись парни практически с пустыми руками. Обследовав соседние кварталы, вглубь решили не заходить. Это было слишком опасно. В городе сцепились масловцы, артельщики и часовщики. Что они не поделили, археолог догадывался. Тут не надо быть гением, чтобы связать разборки и нападения на купеческий караван. Все это звенья одной цепи. Столбов приказал усилить охрану пролетарского. Никого к району не подпускать, но в чужие разборки не вмешиваться. Пусть эти шакалы сами друг друга хоть полностью перестреляют. В городе от этого только чище и просторнее станет. Весь день люди археолога сидели как на иголках. Дмитрий опасался, что если кто из противоборствующих группировок вздумает сунуться к ним в полную силу, они могут и не выстоять. Все-таки силы слишком неравны». Оборону многоэтажки они могли бы держать долго, но не до бесконечности. Правда, у бандитов давно обиды копились друг на друга. Они вряд ли так быстро совсем разберутся. Так что можно было сидеть спокойно и не высовываться. Утром следующего дня к Столбову пришел запыхавшийся Потешкин. Ночью он дежурил в доме у старосты Андронова. Переступив порог штаба, он заявил. «Больной очнулся. Может говорить». Жар сбили. Да вроде холодный, как рыба. Потешкин подошел к столу, налил себе стакан воды из графина и жадно выпил. Михаил Степанович вас к себе зовет. Так пойдем, согласился Дмитрий. Они вышли из штаба. Уже расцветало. Солнечные лучи прорывались между домами. Было свежо, пахло сыростью и ароматным борщом. Кто-то из соседей поутру завтракал супом. До дома Андронова они дошли быстро. Снег озорно скрипел под ногами. В прихожей у старика пахло сапрелым бельем и плесенью. Андронов стоял возле обеденного стола и подливал большим черпаком суп в тарелку, над которой склонился выглядевший больным охранник из Ярославских. «Доброе утро!» «Надеюсь, стрельба вам спать не помешала?» — спросил Столбов, оглядываясь по сторонам в поисках стула. Найдя табурет, он подставил его к столу и сел напротив больного, который, казалось, не замечая Столбова, жадно хлебал суп большой ложкой и заедал хлебом. «Мы к этому делу привычны. в Последние годы все время кто-то где-то стреляет. Патронов им не жалко, изверги». «Но чего-то они совсем озверели сегодня. Давно такого салюта не было. Чего там приключилось-то, что они так озверели?» — спросил Андронов. «А это я у нашего гостя хочу спросить. Ему об этом должно быть известно больше. Как-никак стрелять начали после его появления. Как тебя зовут, мил человек? С чем к нам пришел Андронов?» Столбов смотрел неотрывно на нагло жующего пришельца, а тот орудовал ложкой и не собирался отрываться от еды. «Болезный, я с тобой разговариваю». Парень отложил ложку в сторону и посмотрел на археолога. Глаза у него были красными и слезились. Лоб покрывало испарина. На нижней губе повис ломтик свеклы, который он тут же шумно втянул в рот. «Константин Долгов меня зовут». Я из охраны купеческого каравана, из Ярославля, от Черномора. Какая-то сволочь по дороге на нас напала. Кто это был, я не знаю, но, похоже, ваши братки решили разобраться друг с другом, пока из Ярославля бойцы не приехали порядок наводить. Рассказов, весь город перевернет, но виновных найдет. Так что ваши братки шухеры подняли. Кому вы ехали? — спросил Столбов. — Обычно, рассказов, с часовщиками дело имеет, но к кому мы сейчас ехали, я понятия не имею. — То есть, может, и не к часовщикам, — уточнил Столбов. — Может, и не к ним. Обычно нас встречают на полпути, чтобы усилить охрану и прочее. А тут никого не было, но наш маршрут бандиты знали. Они устроили нам засаду в самом подходящем месте. Долгов посмотрел на Столбова. Взгляд у него был усталым и равнодушным. Так может смотреть тяжелобольной, которого неожиданно вырвали из постели на допрос. Чихать он хотел на все эти допросы и следователей, тем более, что он и правда чихать хотел. И Долгов пронзительно чихнул, ударив кулаками по столу. «Ты видел когда-нибудь этих бандитов? Хоть одного?» «Да откуда? Это же Белый Рой! Мы с ними дел никогда не имели!» «Лесное воинство сродни религиозной секте. Они всегда ходят своей дорогой. Ничей авторитет не признают, но и в чужие разборки не лезут». А тут залезли. Возможно, что так, хотя на них это не похоже. Видать, зима тяжелая выдалась, что они согласились на контракт. «Что-то у тебя, мил человек, не сходится. Белый рой ждал вас в лесу, ехали вы не к своим партнерам, всех ваших положили». Ты, можно сказать, один в живых остался. По лесу сам дошел до города, и они тебя так просто отпустили. — Ты чего? Меня подозреваешь, что я своих завалил? — прохрипел Долгов. — Я пока ничего не подозреваю. Просто сомневаюсь. Скажи-ка, а что вы такое везли, что из-за этого весь сыр-бор начался? — Так вроде ничего такого. Ящики какие-то. Я внутрь не лазил. Долгов вновь взялся за ложку, делая вид, что разговор окончен. Но Столбов не собирался его просто так отпускать. «Так ли это? Что-то я сомневаюсь, что ты не в курсе, из-за чего такая буча поднялась». Долгов вздрогнул. Столбов почувствовал, что угодил в самую суть. «Что было в тех ящиках?» «Консервы, говядина, свинина, тушенка», — отмахнулся Долгов. «Свежая партия с волжских заводов. Из-за тушенки сейчас весь город на ушах стоит, а бандиты рубятся друг с другом до полного самоуничтожения. Вот в это я никогда не поверю». «Что вы везли?» — спросил с нажимом Столбов. «Откуда мне знать? Я всего лишь охранник», — огрызнулся Долгов. «Но по виду парня археолог понял, что он все же знает». «Так все же». Шкатулка была, с ампулами какими-то, сдался наконец долгов. Уже лучше. Что за ампулы? Я не знаю, правда не знаю. Археолог парню поверил, к ампулам инструкции по применению не прикладывают, в особенности, если это тайный груз. Хорошо, где теперь эта шкатулка с ампулами? Там осталась, в лесу. Я бросил ее, мне пришлось, иначе они бы меня живым не выпустили. А вот тут Долгов врал. Археолог видел это невооруженным взглядом. Охранник старался не смотреть ему в глаза. Похоже, где эта шкатулка, он все же знал. Вытащил ее из леса. С собой в город принес. Но при парне ничего не было. Андронов все карманы обшарил. Да рюкзак проверил. Значит, охранник где-то по пути груз скинул. И это, с одной стороны, хорошо. Опасный товар он на их землю не принес. Но, с другой стороны, бандиты будут искать эту шкатулку и рано или поздно выйдут на след Долгова, а он приведет их сюда, в пролетарский район. И потом объясняет им, головорезам, что они тут ни при чем и видеть не видели таинственную шкатулку с ампулами. Похоже, намечалась серьезная проблема, и как ее разрешить, археолог не знал. Не выгонять же больного человека на улицу на растерзание шакалом. «К тому же они в любом случае узнают, что Долгов скрывался в Пролетарском, а значит, все равно придут и будут расспрашивать. Это плохо. Командир, не знаю, как твое имя. Зови меня археологом. Меня все так зовут». «Что, правда археолог?» — усмехнулся Долгов. Столбов не понял смысла этой усмешки. То ли охранник что-то о нем слышал, Ярославская земля хоть и большая, но слухи распространяются быстро» в особенности о боевых подвигах, то ли удивился столь редкой профессии, которая в новом, изменившемся мире вообще выглядела атовизмом, ненужным забытым пережитком прошлого. Так вот, археолог, мне надо продержаться до прихода Ярославских, потом все будет хорошо, а Черномор не забудет услуги, которую ты оказал мне». «Поверь, я для него сейчас самый необходимый человек. Только я остался от всего каравана, и только я могу рассказать, как там все на самом деле было». «Из чего ты решил, что Ярославские скоро приедут?» — спросил Столбов, хотя в ответе не сомневался. «С того, что рассказывал, мужик авторитетный. Он ни одной сволочи не даст себя кинуть, а тем более порушить планы». Тушенка тушенкой, но ампулы — дело серьезное. Те, кому они предназначались, знали, что с ними делать, и Черномор явно имел на них планы. Кто на него напал, тот должен будет заплатить, во что бы то ни стало. Так что уверен, еще пара дней, и в Угличе появятся его казачки. Они будут тут повсюду рыскать и не успокоятся, пока не найдут тех бродяг, что обоз Черномора подломили. «Так пока Ярославские приедут, тебя остальные будут искать. А если найдут на этой земле, то нам всем хреново будет, как думаешь?» Спросил археолог, отмечая про себя. «Хорошо, что он пришло в стороне от всех поселил. Всегда можно сказать, что знать не знали, ведать не ведали, что этот беглец здесь отирается. Никто меня не видел. Я ночью пришел, когда за обоз еще не сражались». «Так что до прихода Ярославских никто, может, и не сунется, если твои люди будут держать рот на замке». Столбов поднялся из-за стола, посмотрел на Андронова. «Михаил Степанович, присматривай за этим хорошим человеком. Мои люди будут рядом, а ты его мне на ноги поставь. Не хотелось бы, чтобы от банальной простуды он тут деревянный макинтош примерил». Андронов кивнул. Только археолог не разобрал. Это у него дернулась старчески голова – или он согласился. С Долговым Столбов прощаться не стал. Велика честь. Парень сбежал с места преступления, бросил своих, да к тому же где-то спрятал ценный груз. Пусть на ноги встанет. Тогда они им всерьез займутся. Надо узнать, где он оставил закладку. Шкатулка с ампулами — серьезный аргумент в разговоре с сильными мира сего. На улицу Столбов вышел вместе с Потешкиным. Водитель хмурился и поглаживал усы, то и дело поправляя автоматный ремень. Что вы по поводу всего этого думаете, Юрий Игоревич? Так врет он про эту шкатулку. Не шкатулка это была, это факт. Тут все ясно, что не знает, где она, тоже врет, однозначно. Вот и я чувствую, что врет. Спрятал он ее где-то, шел он ночью, по мраку, стало быть, практически на ощупь. Может, конечно, он ее где-то далеко отсюда прикопал в лесу. Хотя сомневаюсь я, однако. Плохо он был, температурил. Тут бы до жилого дома дойти, не упасть по дороге. А вот уже на пороге мог сообразить, что ему надо шкатулку эту спрятать, чтобы не украли, пока он в беспамятстве будет. Ага, думается мне, она где-то рядом с домом Андронова. Вот сердцем чую. Столбов ударил кулаком в грудь. Юрий Игоревич, не в службу, а в дружбу. По дежурте здесь еще полдня. Да не просто по дежурте, а походите по участку, посмотрите, может, увидите чего. Вдруг удастся шкатулку найти. Это было бы очень вовремя, ценная вещь. Потешкин крутанул седой ус и озорно улыбнулся. Сделаю, археолог. Похожу, посмотрю, может, правда чего найду. Да и Кандронову этому присмотрись. «Что за человек наш Михаил Степанович? Будет сделано!» Столбов развернулся и направился к штабу. Он не сомневался, что если шкатулка с ампулами находится на участке старосты, то Потешкин ее найдет. Если же ее здесь нет, то Столбов заставит долгого заговорить, чего бы это ему не стоило.